Глава 22. Он... не ко мне? Я начала вставать даже чуть раньше, а работать из кровати уже буквально через пару дней. Просто не могла долго лежать и смотреть в потолок. Нелла за время моей болезни умудрилась вычистить весь дом сверху донизу, перестирать все шторы, перегладить все мои платья. При этом иногда ее подменяла робкого вида служанка из дома судьи а она уезжала на свое основное место работы и, по рассказам все той же служанки, наводила там шорох и панику, подготавливая дом к моменту, когда ее идеального и совершенно невиновного хозяина освободят из тюрьмы. Со мной она общалась довольно долго сквозь зубы, но постепенно прониклась, смирившись с неизбежным. Как она один раз сказала, «Если хозяин велел заботиться о вас в его отсутствие, то кто я такая, чтобы ему перечить?» и заботилась она действительно на совесть. Как бы глубоко в душе я ей не нравилась, но работу она выполняла безукоризненно. И кроме первого дня, когда она мне немного нагрубила на эмоциях, я больше не слышала от нее ни одного неуважительного слова или упрека. А когда я предложила ей не тратить на меня время, и что я сама справлюсь, а она может отдохнуть, то женщина и вовсе смертельно на меня обиделась. Так что я принимала помощь, которая мне была необходима, и больше не пыталась совершать акты самопожертвования. Ко мне раз в день приходил доктор, мазал все мои многочисленные ушибы мазями, проверял ногу, которую они в больнице укрепили специальным каркасом. — Хорошо, что вы маг, — кивал он головой, — быстрее заживет. Не думаю, что обычный человек отделался бы лишь легким сотрясением. А у вас хорошая регенерация. Но, умоляю, не пытайтесь сейчас заряжать артефакты. Ваша магия нужна вам самой для восстановления. А хруст? Когда я упала на мостовую, я слышала хруст. Хруст? Он задумался. Кроме ноги у вас больше не было ничего сломано. Так что, возможно, это вам лишь показалось? Я не была в этом так уверена, но спорить не стала. Одно мое появление в этом мире не было обычным. Что же говорить обо всем остальном? В остальном жизнь текла по-прежнему. Я делала артефакты, экспериментировала с новыми идеями и пыталась вытащить из своей памяти принцип работы земных устройств. Я понимала, на какой риск иду, не копируя то, что уже есть в избытке на других прилавках, а создавая только новое. Ведь нет никакой гарантии, что это будет кому-нибудь нужно. Но по-другому я не могла. Просто не хотела. Если я появилась в этом мире, то должна изменить хоть что-то. Пусть не государственный строй и не рыночную политику страны, но хотя бы постараюсь сделать что-то полезное. Так что из-под моих рук выходили лишь те артефакты, которые я хотела использовать для презентации. А пустые полки в лавке я с помощью крума задекорировала книгами, образцами дрели и разными по размеру полупрозрачными камнями, которые я ставила на светящиеся подставки так, чтобы было ощущение, что это светится сам камень». Таким образом, казалось, что моя лавка полна светящихся фонариков. А так как подобные камни использовались в артефактах, то было ощущение, что из них льется сама магия. Много магии. «Обман чистой воды», — резюмировал Крум, когда я объяснила ему, какого эффекта хочу добиться. «Вы делаете вид, что они магические, и что магии у вас много, а значит, вы дорогой артефактор. А на самом деле камни самые простые, и магию вам тратить нельзя». «Обманы надувательство. В моем квартале за такое выбивают зубы!» Я усмехнулась. «Это маркетинг, Крум. Я же не написала, что они магические. Нет. А то, что кто-то так подумал, не мои проблемы. Зато, в отличие от мужчин, я уделю внимание деталям. А именно детали – это то, что отличает хорошие товары от лучших». Парень смачно высморкался и кивнул. «Ну, это ваше бабское дело. Как скажете, так и сделаю». Что дальше? А дальше мы оформляли стенд для презентации, репетировали до мелочей представление, которое должен был устроить мой помощник, раскладывали дорогой фарфор, который пришлось купить ради такого случая в лавке посуды. Так как я не могла пока передвигаться без костылей, то дело двигалось медленно, но все же двигалось. И даже себе я старалась не признаваться в том, что мысленно подсчитываю дни до окончания срока заключения судьи. Боюсь представить, в какой ярости он будет, когда узнает, что его сняли с должности. И все равно, мне казалось, что он обязательно должен был прийти, ведь он отомстил моим обидчикам, вряд ли только ради того, чтобы восстановить справедливость. И вот к концу второй недели я услышала его властный голос на первом этаже, отчитывающий Крума. Вне себя от радости я заковыляла к лестнице и осторожно, но довольно быстро начала по ней спускаться. Лорд Фелтон давал указание уже надевающей плащ Нелли и увидел меня лишь на середине пути. «Мисс Мейс, начал было он, «и я уже была расцвела счастливой улыбкой. Надеюсь, Нелла вам больше не нужна? Вижу, вы сами ходите, а значит, я ее забираю. В центральной тюрьме Миртбери отвратительно кормят». Моя улыбка довольно быстро увяла. «Лорд Фелтон, так вы приехали лишь за Неллой?» «Ну да». Судя по его виду, он удивился. — А зачем еще? — Не хочу, чтобы она шла пешком. Или вы что-то хотели? — Да нет. Я смутилась, получив такой холодный прием. Но признаться в том, чего я ожидала, было еще хуже. — Конечно, забирайте. Большое спасибо за то, что попросили ее помочь мне. Нелла, спасибо вам за то, что были со мной во время болезни. Женщина кивнула, а мужчина поторопил. — Нелла, прошу вас поторопиться. Меня ждут на фабрике. — О, разумеется, сэр! — тут же засуетилась она, выбегая за дверь. Мужчина кивнул мне на прощание, а потом входная дверь за ними с грохотом захлопнулась. — Первый раз вижу судью-арестанта! — восхищенно прошептал Крум. А я, подхватив костыли, развернулась и быстро заковыляла вверх по лестнице, обратно в спальню. По лицу текли злые слезы, пока я мысленно костерила собственную наивность и скрытую надежду.